Глава двадцать первая После прекрасного обеда и большого количества коньяку, выпитого у Бортнянского, Степан Аркадич, только немного опоздав против назначенного времени, входил к графине Лидии Ивановне. То еще у графини. Француз. — спросил Степан Аркадьич Швейцара, оглядывая знакомое пальто Алексея Александровича и странное, наивное пальто с застежками. — Алексей Александрович Каренин и граф Беззубов! — строго отвечал Швейцар. — Княгиня мягкая, угадала, — подумал Степан Аркадьич, входя на лестницу. — Странно. Однако хорошо было бы сблизиться с ней — Она имеет огромное влияние. Если она замолвит словечко по-морскому, то уже верно. Было еще совершенно светло на дворе, но в маленькой гостиной графини Лидии Ивановны с опущенными шторами уже горели лампы. У круглого стола под лампой сидели графиня и Алексей Александрович, о чем-то тихо разговаривая. Невысокий худощавый человек с женским тазом, с вогнутыми в коленках ногами, очень бледный, красивый, с блестящими прекрасными глазами и длинными волосами, лежавшими на воротнике его сюртука, стоял на другом конце, оглядывая стену с портретами. Поздоровавшись с хозяйкой и с Алексеем Александровичем, Степан Аркадич невольно взглянул еще раз на незнакомого человека. «Месье Ландо!» — обратилась к нему графиня с поразившую Облонского мягкостью и осторожностью, и она познакомила их. Ландо поспешно оглянулся, подошел и, улыбнувшись, вложил в протянутую руку Степана Аркадича неподвижную потную руку и тотчас же опять отошел и стал смотреть на портреты. Графиня и Алексей Александрович значительно переглянулись. — Я очень рада видеть вас, в особенности нынче, — сказала графиня Лидия Ивановна, указывая Степану Аркадичу место подле Каренина. — Я вас познакомила с ним как с Ландо, — сказала она тихим голосом, взглянув на француза. И потом тотчас на Алексея Александровича. Но он, собственно, граф Беззубов, как вы, вероятно, знаете. Только он не любит этого титула. — Да, я слышал, — отвечал Степан Аркадич. Говорят, он совершенно исцелил графиню Беззубову. «Она была нынче у меня. Она так жалка», — обратилась к графине к Алексею Александровичу. «Разлука это для нее ужасно, Для нее это такой удар!» «А он положительно едет?» — спросил Алексей Александрович. «Да, он едет в Париж. Он вчера слышал голос», — сказала графиня Лидия Ивановна, глядя на Степана Аркадьича. «Ах, голос!» — повторил Облонский. «Чувствую, что надо быть как можно осторожнее в этом обществе, в котором происходит или должно происходить что-то особенное, к чему он не имеет еще ключа». Наступило минутное молчание, после которого графиня Лидия Ивановна, как бы приступая к главному предмету разговора, с тонкой улыбкой сказала Облонскому «Я вас давно знаю и очень рада узнать вас, ближе. «Les amis de nos amis sont nos amis. Друзья наших друзей — наши друзья. Но для того, чтобы быть другом, надо вдумываться в состоянии души друга, а я боюсь, что вы этого не делаете в отношении к Алексею Александровичу. Вы понимаете, о чем я говорю», — сказала она, поднимая свои прекрасные задумчивые глаза. «Отчасти, графиня...» — Я понимаю, что положение Алексея Александровича, — сказала Блонский, не понимая хорошенько в чем дело и потому желая оставаться в общем. — Перемена не во внешнем положении, — строго сказала графиня Лидия Ивановна, вместе с тем, следя влюбленным взглядом за вставшим и перешедшим к ландо Алексеем Александровичем.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 И смутившись, Степан Аркадич замолчал. Он понял, что дело шло о религии.